Москва. Крутов. Курган был древним и напоминал пирамиду. Склоны его поросли травой, сейчас пожелтевшей и пожухлой, и были усеены камнями разных размеров, среди которых кое-где виднелись кости не то животных, не то птиц. Вила от кургана тоской, безнадёжностью, обречённостью и смертью, хотя казалось бы, над ним промчались тысячелетия, которые должны были без следа растворить в себе память тех лет и унести чужую боль и горе и запахи смерти. Крутов, чувствуя себя призраком без тела, обошёл курган, приглядываясь к белеющим костям, и вдруг увидел свежий пласт земли под курганом, будто здесь недавно копали яму, подкоп под курган, да потом бросили и заровняли. Заинтересованный, он подошёл ближе и холодея увидел торчащий из жирно блестевшей ржаво-красной насыпи кисти рук. Не вере глязам, нагнулся, разглядывая синеватые искривлённые пальцы. И отшатнулся, встретив взгляд пустых глазниц черепа. Впрочем, этот череп ещё не был чистым, на нём сохранились остатки кожи и волос, но жуткий оскал провалившегося рта от этого не становился более приятным. Что-то хрустнуло под ногой. Крутов шагнув в сторону, зацепился за торчащую из земли руку и полетел куда-то вниз, в холодную, жуткую трясину и темноту. Очнулся он лежащим навзнёт в постели. Сердце колотилось о рёбра, лицо и тело было покрыто холодным потом. Перед глазами всё ещё стоял курган и торчащие из свежевырытого шурфа кисти человеческих рук и чей-то череп. Покачав головой, гадая, какими мыслями навеян этот странный сон, круто в привычном усилием воли успокоил взбудораженную нервную систему, взглянул на часы и пошёл умываться. Шел еще только седьмой час утра, на работу собираться было уже не надо, мог бы и поспать подольше, но организм привык подниматься рано и требовал активного действия, повышения тонуса. Почистив зубы, Крутов сделал зарядку, покидал через всю комнату в специальный щит ножи и сюрикены, потом принял душ и позавтракал. После чего принялся собирать и упаковывать вещи. Мысль посетить родные места на Брянщине, где он родился и вырос, закончил школу, возникла у него сразу после увольнения и прохождения цикла специальных процедур, предусматривающих подписание неких обязательств не разглашать государственных тайн и служебных секретов. Не то чтобы он стал невыездным, но обязан был при выезде за границу предупредить соответствующие органы. Крутов возился со второй сумкой, когда в прихожей пустил трель дверной звонок. Не доumeвая, кто бы это мог быть в такую рань, он открыл дверь. Перед ним в лёгком летнем платье стояла Ольга, с белой сумочкой через плечо, с сигаретой в пальцах, загорелая, уверенная в себе, красивая и сильная. Несколько секунд они рассматривали друг друга с одинаковым прищуром глаз, потом во взгляде девушки промелькнула растерянность, и она сказала со смешком: "Может быть, кавалер наконец пригласит даму войти". Крутов отступил в сторону. "Извини, Ольга покачивая бёдрами, прошла в квартиру, остановилась на пороге гостиной, разглядывая разбросанные по комнате вещи. Ты собираешься уезжать? Кофе хочешь? Проигнорировал он её вопрос. Нет, спасибо. Ты же знаешь мои вкусы. Кофе нам не по утру, нам бы водки по утру, пробормотал полковник. К сожалению, твоего любимого коньяку нету, вылил. Шампанское быть может? Сгодится, кивнула девушка. Переложила с кресла на стол рубашки хозяина и села, закинув ногу на ногу. Крутов кинул равнодушный взгляд на её красивые колени, принёс бутылку шампанского, открыл, разлил в бокалы. За что пьём? За свободу, с иронией ответила Ольга. Ты же теперь вольная птица или всё же остался в службе? Нет, коротко сказал он, сделав глоток. Почему? Не мог договориться с начальством взять всю вину на себя, попросить, чтобы оставили Зачем? Крутов поставил бокал на стол, но садиться не стал, принёс конфеты, предложил даме. Ольга Сошникова тоже работала в ФСБ, только в другом управлении. Познакомились они 3 года назад, спустя полгода после гибели жены полковника, но отношения их так и не перешли границ приятного совместного времяпрепровождения. Хотя Ольга изредка и пыталась узаконить их альянс, тренируя на нём командирский голос. Женщина она была красивая, эффектная, умная, однако чересчур самостоятельная и властная. Круто в таких не то чтобы не любил, но старался обходить стороной. — Зачем? — переспросила Ольга. — Да затем хотя бы, что ты профессионал и жить не сможешь без службы. — Ошибаешься, — усмехнулся он, начиная укладывать вещи во вторую сумку. — Смогу. Гостья посмотрела на его открытое лабастное лицо с твёрдо сжатыми упрямыми губами, с прямым пронизывающим взглядом карих, часто светлеющих до жёлтого тигриного свечения глаз и шутить не рискнула. Если Егор что-нибудь решал, то уж решал окончательно и решений свои никогда не пересматривал. Месяц назад он застал у неё в гостях сослуживца, капитана Зеленского, красивого брюнета с ниточкой усов. Ничего особенного не было, лёгкий флирт, поцелуйчики, объятия, смех, до постели дело не дошло, но после этого не приходил, не звонил и на её звонки не отвечал, словно отрезал. А ведь любого другого мужика она запросто могла уговорить, обольстить, свести с ума, объяснить всё обыкновенной игрой, да ещё и заставить при этом просить прощения. Любого другого, только не Егора Крутова. Ты не Она хотела спросить: "Ты меня так и не простишь?" Но вместо этого сказала: "Ты не прав, Крутой. Боевая работа как наркотик. Без неё ты засохнешь". Крутов продолжал методично собираться, потом задёрнул молнию на сумке, опёрся на неё и глянул на девушку. "Ты только для этого ко мне зашла, чтобы сообщить, что я не прав?" Ольга вспыхнула, уловив понятный обоим подтекст, резко поставила бокал на стол, расплескав шампанское, встала и пошла к выходу. На пороге гостиной оглянулась. Ты всегда будешь один крутой, потому что никого не любишь, даже себя. Мне тебя жаль. Но если захочешь что-нибудь изменить в своей жизни в лучшую сторону, позвони. Может быть, я тебе помогу. Простучали по полу прихожей каблучки, глухо вздохнула дверь. Крутов, склонив голову к плечу, прислушивался ещё некоторое время к тишине в доме, потом сел в кресло, хранящее тепло женского тела, и невесело усмехнулся, вспомнив вычитанные в каком-то журнале детские откровения. На вопрос журналиста, что такое верность, одна из восьмилетних девочек ответила: "Больше всего этого естественно у собак. А на втором месте стоят некоторые женщины". Некоторые пробормотал Крутов, подумав: "Но к тебе, Ольга Викторовна, сие определений не относится. Хотя, может быть, я излишне категоричен". И вдруг, до спазмов в горле, с ним случился приступ свирепой тоски по жене. Уткнув лицо в ладони, он сжал его изо всех сил, и память услужливо прокрутила перед глазами ленту их первых встреч. Впервые Крутов познакомился со своей будущей женой на студенческом бале, организованном по случаю успешного завершения очередной летней кампании студенческих строительных отрядов. Он тогда учился в Рязанском высшем училище воздушно-десантных войск, но имел приятелей среди студентов радиотехнического института. Они и пригласили будущего героя Джираха на вечер. Крутов увидел её сразу же, как только вошёл в фойе актового зала, в окружении большого числа парней. Как во сне подошёл к ней, переставая вдруг ощущать мир вокруг, забыв о приятелях, замер, глядя на удивительно милую девушку со слегка раскосыми глазами, сидящую на стульчике у стены с опущенными на колени руками. Сказать, что она была красивой, значит ничего не сказать. Хотя он в тот момент не оценивал стать и фигуры девушки и её параметры, он слушал её, он видел, он чувствовал, он её знал. Она же мельком глянув на ещё одного поклонника, пожиравшего её глазами, лишь досадливо повела плечиком, и только когда Крутов подошёл вплотную и хрипло сказал: "Меня зовут Егор", внимательно посмотрела на его горящее лицо и, видимо, что-то поразило её в нём, потому что зелёные глаза незнакомки вдруг широко открылись, и в них просиял интерес. В тот вечер он никому не дал танцевать с ней, не отходя от зеленоглазый ни на шаг, и пошёл провожать, хотя друзья предупреждали о возможных последствиях. Девушка, её звали Наташа, хотя и не училась в радиоинституте, а была приглашена подругами, но произвела впечатление и на местных студенческих авторитетов. Крутого встретили у парка, когда он, проводив Наташу, возвращался в расположение училища. Но он к тому времени уже весьма недурно владел барсом. Барс боевая армейская система защиты нападения, и мог отбиться и от более серьёзного противника, чем четверых студентов радиотехнического института. Они виделись чуть ли не каждый день и страдали одинаково сильно, если встретиться по каким-либо причинам не удавалось. Даже когда Наташа стала его женой, их жажда видеть друг друга, страстное желание обладать друг другом не утихали, разве что оба научились скрывать это от других. Сердце сжалось, превращаясь в ком льда. Крутов остановил воспоминания. Жены не было рядом уже почти четыре года, и ни одна женщина не могла ее заменить. В том числе капитан-инструктор Ольга Сошникова. «Прижмись ко мне крепче и ближе. Не жил я, блуждал средь чужих». Всплыли в памяти строки блока. «Сердце сжалось, превращаясь в ком льда». Во время первых встреч с Наташей он специально заучивал целые тома Блока, Бальмонта, Есенина, Верхана, чтобы не ударить в грязь лицом и выглядеть в её глазах образованным человеком, а не дубовым накачанным курсантом училища, как большинство его сокурсников. Правда, потом чтение стихов стало потребностью, но случилось это позже. Однако на Наташу он произвести впечатление успел. Прихожий снова запиликал дверной звонок. Крутов помял ладонями лицо, как бы стирая след переживаний и пошёл открывать. В квартиру со смехом и приветственными возгласами ввалилась целая компания. Костя Морозов, Саша Зубков, Марат Балязин, Сергей Погорелов, Воха Васильев. Все лейтенанты, кроме Зубкова-капитана, члены команды Витись, самые близкие друзья, с которыми он прожил бок о бок 4 года и прошёл много боевых дорог в Чечне, Ингушетии, Таджикистане, Украине, России. Он уже собирается, прогудел в бороду Марат Балязин, огромный как шкаф. В руках он нёс два объёмных целлофановых пакета. Вовремя мы его перехватили. Принимай гостей, хозяин, весело сказал белозубый Саша, хотя все передние зубы у него были не свои, металлокерамические. Будем гудеть. Сам ты, понятное дело, не дотумкал собрать друзей перед дорогой, так мы решили перехватить инициативу. Ребята горьбой вовалились в гостиную, сдвинули в угол сумки, переложили неубранные вещи, стали расставлять стулья, посуду на столе, заняли кухню, подтрунивая друг над другом и над хозяином. Крутов, чувствуя, что у него перехватило дыхание и к глазам подступила теплая влага, сбросил оцепенение и вмешался в процесс, сердито выгнав бывших подчиненных из кухни. «Наследили тут, навели беспорядок, еще посуду побьете. Идите отсюда, я сам все приготовлю». Но его не послушали, засунули в духовку две курицы, стали жарить лук, резать овощи, колбасу, сыр, хлеб, и Крутов вынужден был отступить. В гостиной Саша сунул ему тяжелый плоский кожаный чехол, напоминавший ножны. Впрочем, это и были ножны. Внутри лежал, мерцая синеватым зазубренным лезвием, самый натуральный бет-даггер, так называемая «летучая мышь», кинжал, сочетавший в себе пилу, двусторонний топорик и, собственно, кинжал. Это было личное оружие Саши, с которым он не расставался и которое не раз проверил в деле. Дарю, полковник, хорошему человеку не жалко. Круто взвесив кинжал в руке и отметив его балансировку, Кинжал действительно напоминал по форме летучую мышь. С чувством пожал руку Саше и метнул беддагер в щит в углу комнаты. Кинжал вошёл точно в глаз Гетзе, нарисованного на щите средневекового японского воина. "И якое ж то хочу подарить?" Подошёл к полковнику Вохо Васильеву, протягивая крутого ещё один кожаный чехол, чуть поменьше. Егор вытащил оттуда серповидное лезвие с дополнительным центральным когтиём и кивнул, оценив подарок. Это был бьендао, метательный серп без рукоятки, Воха владел им великолепно. Крутов не решился метнуть бьендао в щит, и Васильев сделал это сам, воткнув серп в другой глаз нарисованного на щите лица. Потом они пили лёгкое вино, шабли и бургундское. Ребята практически не потребляли спиртного, шутили, рассказывали анекдоты, смеялись, вели философские беседы, и ком в груди Крутова почти растаял. Он знал, что не одинок, но не чаял получить доказательства, и его витязи решили проблему играючи. Он всегда мог на них положиться, даже будучи уже не их командиром. Точно так же он принял их помощь, когда решил отомстить подонкам, убившим жену. Убийство было бессмысленным и жестоким, как и вся жизнь отморозков, не признающих ни существующих норм поведения, ни законов, ни прав людей на собственное мнение и жизнь. Банда молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет, возглавляемая более высоковозрастным подонком Шамиль Свиридов по кличке Копчёный, в свои 29 уже дважды сидел за бандитизм. Забавлялось тем, что прокалывало шины у стоящих возле центрального парка автомобилей. Крутов, приехавший с женой отдохнуть, пройтись по аттракционам, отлучился буквально на 2 минуты, чтобы купить мороженое. За эти 2 минуты всё и случилось. Наталью, увидев проделки компании, сделала замечание, и молодые подонки, окружив её с хохотом и угрозами, принялись рвать на ней платье, а когда она стала отбиваться и кричать, кто-то ударил её ножом, просто так, чтобы не кричала, словно прихлопывал муху. Крутов, услышав крик, прибежал, чтобы увидеть, как стая бандитов рассыпалась в разные стороны, однако догонять никого не стал, увидев лежащую на тротуаре жену. Она умерла у него на руках. Вследствие длившиеся 2 месяца так и не доплелось до финала, потому что вели его, во-первых, неквалифицированно, во-вторых, в банде Копчёнова оказался племянник начальника отдела милиции Западного района столицы, который постарался закрыть дело за недостаточностью улик. И тогда Крутов сам начал расследование, в течение недели выйде на всех участников трагедии, вычислив и главоря и того, кто убил жену. Саша Зубко был первым, кто предложил ему помощь в ликвидации банды. Вторым подошёл Марат Балязин, а потом собралась группа из семи человек, почти треть всей команды Витязь. В воскресенье вечером, определив место гуляния банды, сокольники ресторан Луч, витязи вошли в ресторан и за минуту обработали всех подонков, уже изрядно накачанных спиртным. Все были в масках, кроме Крутова. Он подошёл к копчёному и его двадцатичетырёхлетнему дружку по кличке Люкс и сказал чётко и тихо, не сводя глаз с бледно бессмысленных лиц бандитов. "Полтора месяца назад вы убили молодую женщину возле парка Горького. Помните?" "Чего?" прохрипел Люкс, держась за подбитый глаз. "А?" выдал копчёный. "Вы её убили", терпеливо повторил Крутов. "Это была моя жена. Вам всё понятно?" Какого выдавил люкс вдруг трезвея. И тогда Саша Зубко легонько ткнул его пальцем в теме. Люкс умер мгновенно. Саша попал в нервный узел в точку поражения коттю. Копчёного ударом в солнечное сплетение убил болязин. Ребята не хотели, чтобы в этом деле свидетели потом показали, пусть даже случайно, на их командира. Натали была отомщена, однако это месть её не вернула, и душа Крутова ещё долго стонала и корчилась, переживая случившееся, хотя слова Саши, это была не месть, а восстановление справедливости, где-то пересекались с этой горькой истиной. Убийство двух бандитов Остальных витязей весьма здорово поколечили, много шума не произвело. Всё было сделано так, будто две банды устроили разборку с применением холодного оружия, а крутово всё же вычислили муровцы. Или железное алиби, тонко разработанное ему сослуживцами, спасло его тогда ещё майора от тюрьмы. Правда, он потом всё же пострадал. Звание подполковника, которое он давно заслужил, всё понимающее начальство присвоило ему гораздо позже. Не то жи командир. Обнял Крутов за плечи Саша Зубков, понимавший, что творится в душе полковника. Можешь всегда на нас рассчитывать. Если понадобимся, звони, и мы примчимся, где бы кто ни находился, и не жалее с одеинным. Шёл бы ты лесом, утешитель, грубовато отрезал Крутов, проглотив ком в горле. Давайте выпьем за то, чтобы наш профессионализм требовался как можно реже, и за то, чтобы передохли все террористы, добавил Балязин. Все дружно встали со звоном, сдвигая рюмки с вином. Подоспела картошка, потом Марат принёс противень с распространяющими оглушительный аромат курами. Сергей закончил готовить салаты. Он не только умел искусно кидать кинжалы, но и мог этими кинжалами нарезать любой овощ на ломти любой толщины. Заработали челюсти. Куда собрался? спросил Зубко, кивая на сумки. На родину. ответил Крутов, переживая удивительное чувство единения. Брянская область, Жуковский район, деревня Ковали. Почти вся деревня родственники, тетки и дядьки. А потом... А потом суп с котом, вмешался Балязин. Не приставай к человеку, пусть отдохнет пару месяцев, прежде чем решать, чем ему заниматься. С его опытом он везде устроится. «Его опыт слишком специфичен, чтобы он мог устроиться без напряга», – возразил Костя Морозов, прозванный Кокой за чубчик над олбом. «Разве что в охранной структуре. Только не думаю, чтобы командир согласился охранять пивзавод или частную контору». «Я правильно думаю, Егор Лукич?» «Когда ты успел стать таким мудрым», – удивился Зубко. «С виду лопух лопухом, а мысль излагаешь не хуже моего шестилетнего племянника». Конечно, командир не станет мальчиком на побегушках у новых русских. У него достаточно сил, чтобы изменить ситуацию и зажить в удовольствие. Теперь он сам себе голова. Крутов улыбнулся. Может быть, ты и прав, философ. Только я теперь исповедую другую религию. Один мудрец Шри Ченмой изрёк: "Вчера я был умным, вот почему хотел изменить мир. Сегодня я мудр, вот почему меняю себя". Морозов, а за ним и остальные зааплодировали, кроме Вохи Владимира Васильевича. Этот тихий с виду парень, мастер ниндзюцу и адепт философии Дао, видел дальше других и не верил в особый путь бывшего полковника безопасности. Крутов перехватил его взгляд и понял, что его личные сомнения, спрятанные в глубине души вопреки высказанной уверенности, имеют под собой основания. Мир вокруг был слишком жесток и неблагополучен, чтобы разрешить индивидууму жить спокойно в своей личной экологической нише. Да и сам Крутов никогда не проповедовал философии пофигизма, а также не любил людей, исповедующих этот принцип и плюющих на всех остальных людей. Среди гостей разгорелся спор, должен ли хозяин искать справедливость и восстанавливаться в рядах спецназа. Спорили недолго, пока не надоело Балязину. Перекрывая гвалт и смех, он рявкнул. «Прекратить, бардак! Всему пасть и отжаться!» Смех вспыхнул с новой силой, и спор прекратился. Крутов понимал, что его таким образом пытаются утешить, успокоить, поддержать, но обидного ничего в этом не чувствовал. Ребята все были насквозь свои и понимали ситуацию не хуже, чем он сам. Разговор перескочил на проблемы школы. У Кости Морозова сын пошёл во второй класс, и он выдал несколько историй про исчезшедших с отпрыском, судя по рассказу, очень смышлёным и подвижным мальчуганам. Больше всего хохотали над последним событием, когда жена вечером сообщила Косте, что его вызывают в школу. "Зачем?" спросил Морозов, с трудом доплёвшийся от ванной до постели после очередной крутой разборки с бандитами. "Витька стекло опять разбил в школе". "Чёрт возьми!" возмутился Костя. "Сколько же у них там стёкол?" улыбнулся и круто, хотя знал, что история, рассказанная Морозовым, всего лишь пересказ анекдота. Сын у Кости был вполне самостоятельным парнем, однако стекла в школе не бил. Потом пришла пора прощаться, и полковник был страшно благодарен ребятам по-мужски сдержанно и просто пожелавшим ему добрых встреч, показавшим всем своим видом, что они не вычеркивают его из списков друзей и не видят ничего печального в его судьбе, что они остаются рядом. Лишь Саша Зубков, встряхивая ладонь Крутого, по особому глянул на него и сказал странную фразу, которую Егор потом вспоминал не раз. Когда вернёшься, не спеши принимать судьбоносные решения. Сначала позвони мне, хорошо? Хорошо. Слабо улыбнулся Крутов, не спрашивая, почему бы лагурсашка с виду трипач и повеса, а в душе философ и тонкий знаток эзотерических учений, считает, что его бывший командир вернётся. Но чувствовалось, что зуб Кличка прилипла к нему ещё со школы, знает, о чём говорит. И вдруг Крутову показалось, что он стоит, связанный по рукам и ногам на пороховой бочке, и уже кто-то чёрный, злобный и страшный с провалом вместо лица спешит поджечь фитиль.